<смех> — же, сыни мой, уар, ты не даешь себя остричь? Ведь сказано святым апостолом Павлом, не сама ли природа учит вас, что ежели муж растит волосы, то это бесчестье для него? Вместо ответа, довольно рослый для своих девяти, уже три месяца как лет, мальчик повернулся к небольшой книжной полке, что было до этого у него за спиной. Уверенно подхватил средних размеров том и раскрыл его на одной из многочисленных закладок. Затем отошел немного в сторону, оставив указательный палец на нужном месте. Первое послание к коринфянам святого апостола Павла. Глава 11 стих 14 хм. Что же, сыне, хвалю за знание твои и усердие. Отрадно мне видеть. Но вслед за первой книгой пришел черед и второй. Тихонько зашуршали листы желтоватой пергаментной велени. Вновь коснулся строчек древнего устава палец, и духовник царевича Дмитрия заметно упавшим голосом прочитал. Притча о Самосоне и Долиле. Новый шелест пожелтевших от времени пергаментных страниц и легкое движение руки, слегка чиркнувший кончиками ухоженных ногтей, поблеклый, но, к некоторому сожалению священника, очень четкой миниатюре изображающий трех апостолов, к сожалению, потому что у всех троих, как на грех, были длинные волосы. э, -э, -э да. Отец Агапий отчетливо вздохнул и в очередной раз вспомнил того милого и послушного мальчика, коим был его духовный сын всего какой-то год назад. Хорошо, оставим это до времени. Подойдя к массивной подставке для книг и лежащему на ней громадному фолианту, он ненадолго задумался, Затем рассеянно перекинул десяток страниц, чти отрок, от сель и до самого конца. Царевич тоже согласно кивнул и удивительно быстро заскользил специальной резной костяной указкой по ровным наклонным строчкам младшего полуустава. Вслух, добежание указки даже не замедлилось, да и вообще было незаметно, что царственный ученик услышал своего наставника, что последнего весьма и весьма огорчало. да Через довольно короткое время костяной кинжальщик замер на последней строке сказания о десной руке святого Иоанна Предтееча, крестившей Господа, а внимательный взгляд, насыщенный синих глаз, приобрел явственный вопросительный оттенок. Агапий на это лишь беззвучно вздохнул, в который в жара сокрушаясь упрямству царевича, а заодно поражаясь его же умению донести до остальных все свои желания. Вот как сейчас, например. Даже и малого звука не сорвалось с юных губ, а духовнику стало понятно, что от него ждут новых заданий или поучений. «Носем нынче и закончим. Уроком же твоим будет переписать до дня субботнего кафизм 18 из Псалтири. Все ли понял, отрок?» Увидев согласный кивок, святой отец еще раз тихонечко вздохнул. Одним слитным движением прикрестил ученика после чего и убыл и светлица, оставив дальнейшую заботу о тяжеленном фолианте с интригующим названием «Жития святых» на девятилетнем хозяине покоев. Вот интересно, из кого это такую толстую кожу содрали на обложку, а? Лист это понятно, безвозмездный дар от новорожденных телят на богу угодное дело. Быстро подсчитав общее количество страниц из белого полупрозрачного пергамента перелетенных в большую книжицу с потемневшими от времени бронзовыми застежками если честно в закрытом виде жития больше всего напоминали ему маленький сундучок дмитрий уважительно качнул головой чуть больше трехсот листов учитывая же тот факт что из одной телячьей шкурки при всем желании получалось не более двух страничек, можно было смело утверждать что перед ним лежало целое стадо только так сказать в очень, концентрированном виде. И уф! Бум! Сборник биографий и мемуаров, высоко православной церкви у святых, заметно прогнул совсем не тоненькую книжную полку с учебными пособиями царевича. Тяжеленный какой! В следующий раз пусть этот Купидон сам свои книжки таскает. Хм. А с другой стороны, ее можно использовать в качестве штанги, что открывает интересные перспективы. Достав с той же полки новихенький томик псалтири, прилежный ученик повертел его в руке и задумался, сейчас переписать порядком поднадоевший уже кафизм или заняться чем-нибудь поинтереснее. Мне эти псалмы скоро уже с ниц начнут. Такое впечатление, что меня в монахи готовят, или песцы. Потыкав пальцем в тоненькую пачку желтовато-сероватой рыхлой бумаги с неровными краями, и презрительно покривив губы, какое убожество, он перевел взгляд на три гусиных пера. И тут же почувствовал, как весь его трудовой порыв бесследно уходит в никуда. Одна только мысль, что перед упражнениями в каллиграфии ему придется в потренироваться еще и в очинке перьев. Фу. Одна из тех немногих премудростей, кою он так и не смог освоить. Пока. Может, мелкая моторика пальцев хромала. А может, просто отсутствовало должное желание. Но на одну удачную попытку заострить и расщепить перо так, чтобы им можно было писать, приходилось самое малое три неудачных. Особую же пикантность его мучениям придавала невысокое, и это еще очень мягко сказано, качество бумаги. Слабо надавишь острием, так перо не пишет, сильно надавишь тут же рвет рыхлую бумажную гладь вдобавок щедро окрапляя ее брызгами и кляксами кругом одно расстройство эх сейчас бы мне сюда десяток листков собственного производства дмитрий мечтательно прикрыл глаза вспоминая какие шедевры порой выходили из под его рук с орнаментом живых цветов с узорами и трав оттенками самого разного но неизменно сущного цвета, затейливо обрезанными краями. Лепота — одним словом. Дон. Густой протяжный звон самого большого колокола Успенского собора тут же подхватило множество его меньших собратьев в звонницах других храмов и мелких церквей, намекая тем самым православному московскому люду, что неплохо было бы породить и о душе, хотя бы мимолетно, а заодно... Переводя мысли наследника в более практическую плоскость, до прихода следующего наставника оставалось не больше двух часов, и следовало поскорее решить, чем он займет свободное время. Можно было поработать пером, но делать это девятилетнему отроку совсем не хотелось. Голода он не чувствовал, желание побездельничать тоже, подышать свежим январским воздухом было бы неплохо, да, но, увы, не пустят. Без надзора и сопровождения не пустят. Понятное дело, царственный отец желал полностью исключить из жизни своего первенца любые неприятные неожиданности, так что поморозить щеки можно. Но это будет не прогулка, а медленное шествие под конвоем из доверенной верховой челядинки и парочки постельничьих сторожей. То есть сплошная тоска до да скука. Туда нельзя, сюда тоже царевичу неуместно и даже просто побегать в сласть, и то не получится, ибо не гоже наследнику престола московского уподобляться каким-то там простецам. Если желает игр и увеселений, так к его услугам есть специальная ледяная горка, с которой он, как идиот, будет кататься в полном одиночестве, потешные палаты со специально обученными людьми ага скоморохи карла наш все как и балалаечники и даже артисты разговорного жанра называемые верховыми богомольцами могущие старики всегда готовые поведать пару тройку поучительных баек на любую заданную тему или поделиться избранными воспоминаниями о своем участии в дальних странствиях и славных походах а если будет на то желание слушателя то и подробно многочисленными примерами рассказать о всех княжеских дрязгах и раздорах на Руси, причем, самое малое, за последние сто лет. Коты-баюны московского разлива, блин. Но если и это чем-то не устраивало царственного отрока, он мог разогнать скуку с наставником в воинских умениях. Благо, что тот всегда был рад нагрузить чем-нибудь полезным своего воспитанника сабелькой помахать до слабой спарина, пометать из детского лука стрелы в мешок с соломой, растрепать копьяцом соломенное же чучело. Был бы ученик, а занятие ему всегда найдется. Эх, бедный я несчастный, пройти что ли по дворцу? Но по зрелому размышлению и эту идею пришлось забраковать. Ближе к вечеру, возможно, а пока в переходах и горницах теремного дворца и явный переизбыток постороннего боярского люда. Соответственно, слишком много любопытствующих или просто внимательных взглядов будут его встречать и провожать. Как ни крути, а удовольствие крайне сомнительное. Ну что же, тогда остается одно. Пойти и предаться усердной молитве и время скоротаю, и аппетит, хе-хе, нагуляю. Крестовая комната встретила его теплом от солнечных лучей, на заиндевевшей слюде, ровными квадратами заполнявший глухой оконный переплет, сладковатым запахом масла от небольшой лампадки и с подметающим пол. Уже привычно, не обращая на челюсть ровным счетом никакого внимания, Дмитрий преклонил колени перед центральной иконой в иконостасе, причем необыкак, а на специальную вылочную подушечку, и неспешно перекрестился. Еще медленнее закрыл глаза, и доселе спокойное средоточие тут же пробудилось, засияв жемчужными переливами света в такт ударом сердца. Чуть сжалась, затем резко расширилась, ощетинившись иголками разрядов, отдающихся по всему телу, заструилась ласковым теплом по... каналам, линиям, сосудам, а может быть и тем самым пресловутым чакрам. Он по сию пору затруднялся описать словами все то, что чувствовал и ощущал. Да и так ли это важно? За год новой жизни он продвинулся дальше или глубже, чем за добрый десяток лет старый, и еще продвинется, чего бы ему это ни стоило. Слушка, закончивший свои хозяйственные дела и уже собирающийся уходить, поглядел на замершего перед святыми ликами царевича и почтительно перекрестился. А Дмитрий, легким усилием воли, изменив ритм пульсации и средоточия, он стал давить волей, заставляя его пылать, и почти сразу проявился тусклый рисунок нервной системы и полупрозрачные тени основных сосудов. Чем больше ярилась средоточие, тем сильнее наливались светом энергетические линии тела, отчетливее проявлялось разветвленное древо нервной системой и обретали четкость, полупрозрачные тени основных сосудов сплетаясь воедино в невероятно красивый и вместе с тем сложный и запутанный узор и тем быстрее прежнее ласковое тепло становилось солнечным зноем пока терпимым но это только пока Еще на полчаса меня точно хватит с каждым ударом сердца с каждым ровным вздохом С каждым мгновением он все глубже и глубже погружался в удивительный, затягивающий неукротимым водоворотом новый мир. Неторопливо доев свой утренний кусок пирога с вязикой и запив его сочный рыбный вкус горячим заваром иван чая верховая черединка Авдотья привычно глянула на небольшое окошко, еще недавно плотно прикрытое обитой войлоком ставней потянулась с этой кошкой, подхватила и пригладила на место головной плат, после чего ненадолго замерла, наслаждаясь последними мгновениями безделия. А еще ей в последнее время очень нравилась тишина. Тук-тук. К двери ее личной горенки кто-то негромко приложился костяшками пальцев, и почти одновременно с этим она бросила последний взгляд на окошко. Еще недавно темная... Слюда, на знакомом до последнего изгиба из-за усенц-переплёте и свинцовых полосок, посерела и налилась полупрозрачным светом, знаменуя скорый восход солнышка. Значит, пришла пора и приниматься за привычные дела. Под ноги ложились полутёмные переходы тюремного дворца, раскрашенные тенями от отколеблющихся под сквозняком огней факелов и редких масляных светильников. Часть постельничьих сторожей приветливо ей улыбалась и подмигивала, провожая статную девятнадцатилетнюю служанку долгими взглядами, как и большая часть попадающихся ей навстречу челединок. Вот только их взоры были ой, как далеки от дружелюбных. «Доброго здоровечка, Евдокия Фоминишна!» На губах улыбка, а в глазах скрытый яд и зависть. «И тебе, доброго лукерья!» Мало кто не заметил, как она расцвела и посвежала за последние полгода, превратившись из серой мышки в довольно хорошенький цветок. Второй причины тихой нелюбви был сам царевич Дмитрий Иоаннович, не допускающий до себя никого из других черединок и прежних мамок и нянек, даже на свою кормилицу смотрит так, словно она ему чужая, и резко пресекающий любые чужие прикосновения. А как не тянуться к такому чуду? Большие глазища затягивают себя синим омутом, губки, что спилые вишенки, золотистая кожа нежна, как шелк, волос густой и блестящий, а зубки белые, но ну, словно жемчужины. Прямо ангел во плоти. Поймав себя на движение, характерном для расчесывания тех самых волос, она поджала губы, чтобы невольно не рассмеяться. Ну да. Нравится ей это дело, чего уж скрывать, тем более от себя самой. А третьей причиной, заставляющей дворцовую черепи нервничать и коситься на Авдотью, было скорое прибытие в Москву на смотрины кабардинской княжны гашани Темрюковны. Гонцы, что привезли эту весть с месяц назад, всем желающим рассказывали об изрядной красоте и грациозности сей юной девы, и никто из них даже не сомневался чем именно закончатся царские смотрины. Крещением княжны в православную веру, а потом венчанием. Первая жена государя была хозяйкой доброй и милостивой. Всем у нее находилось слово ласковое, дело посильное, а к нему и хлеба кусок. Новая же царица еще неизвестно, какого нрава будет. К тому же и ближнюю челядь, с собой, как это водится, из отчего дома заберет. Значит, кому-то из дворцовых сторожилок придется уйти, чтобы дать им место. Кому-то, но только не личным служанкам царской семьи. У царевны Евдокии их аж три, у царевича Фёдора и Ивана по две. И только у наследника великого государя всего одна. Пробовали вторую представить, так он ее словно и не замечает. И это еще хорошо, если просто не замечал а то о самых докучиливых то голова болеть начинала то кровь носом идти поначалу то народ об этом немало судачил вот только постельничий постелинчек бояринвенников живо все длинные языки поприжал в общем дело ясное что дело темное но как бы то ни было а в дотьью большая часть верховых черединок немного недолюбливала что уже знать скоро сменит Пропустив мимо ушей ворчание отчаянно зевающего сторожа, стоящего в обнимку с бердышом, в неприметной нише рядом с дверью, в покой царевича, женщина толкнула толстую арочную дверь и проскользнула в приоткрывшийся проем. Прошла сквозь две кортницы и одну светлицу, не забыв перекреститься на иконы в крестовой, и замерла на пороге второй и самой маленькой из светлиц. Мимоходом поправила завернувшийся угол большого персидского ковра на полу опочивальни, тихонечко присев после этого на укрытые мехами ложа. Прислушалась к ровному дыханию, провела кончиками пальцев по своевольной прядке из сине-черных волос. М, м м Вики мальчика слегка дрогнули, ненадолго приоткрываясь. Тут же успокойно закрылись, а сам он перевернулся на другой бок. вздохнул Замер, а потом едва заметно потянулся. Потягушечки, да растягушечки. Под этот ласковый речитатив сонный ангелочек нехотя сел на ложе, свесив голые ноги вниз, чуть привалился к Авдоте и опять задремал. А она, тихонечко засмеявшись, достала из поясного кошеля небольшой гребешок. Некоторое время священно действовала медленными движениями приводя в порядок чуть спутавшуюся за время сна гриву упругой жестких волос. Затем просто пропускала отдельные пряди между пальцами, получая от этого нехитрого действа ни с чем не сравнимое удовольствие. Тихую идиллию прервал сам Дмитрий, внезапно отстранившись и едва заметно дернув головой, он уставился на закрытую дверь, которая, впрочем, тут же пришла в движение. Мелькнул... В образовавшейся щели любопытный глаз, затем створка открылась еще сильнее, и на пороге образовалась рядовая челединка, держащая на вытянутых руках повседневные одеяния царевича.